Глава четырнадцатая Флотилия, насчитывающая 11 кораблей, на полной скорости возвращалась в мир, где Сонг основал собственный город. Пускай на некоторое время, но у него, наконец, появилось место, в котором он мог не опасаться за свою безопасность. После произошедшего в районе схрона столкновения Сонг оказался вынужден по-новому посмотреть на происходящее в атолле человеческого влияния события. И прежде всего теперь ему уже было очевидно, что на высшие миры со всеми его регионами надвигалась самая настоящая катастрофа, и если святые оказались под влиянием силы пустоты, Значит, их оттул уже оказался сожран ею. Теперь становилось понятно, зачем божественный клан отправил к барьеру, защищающему область высших миров, граничащую с Атолом святых, полноценный флот. Вот только вставал вопрос, если божества сейчас охраняли рубеж, откуда святые появились возле схрона? Сонг открыл глаза, выходя из своей медитации. Где-то неподалеку ударила водная колотушка, отмеряя положенные три минуты своего времени. Поднявшись на ноги, Сонг вышел из комнаты медитации, направившись в небольшой парк, находящийся на территории его поместья на Фрисоуле. Сам парк представлял собой настоящее произведение искусства, до которого парком города темной звезды или божественного дождя было очень далеко. Миниатюрные карликовые деревья, неизвестные сонгу породы, сады камней и небольшой ручей, впадающий в пруд с чистейшей прозрачной водой, в которой плескались золотые и серебряные карпы, Это было идеальное место для медитации и размышлений. Не зря Синфен сразу влюбилась в него. К слову о ней, Сонг подошел к одной из дальних беседок, расположенных прямо у пруда, замечая сидящую внутри девушку. Синфен наблюдала за карпами, плескающимися в водоеме, болтая ногами и думая о чем-то своем. После возвращения себе тела Син часто впадала в меланхоличное настроение, предпочитая шумным компаниям эти тихие места, что раньше ей было не свойственно. Впрочем, Сонг понимал, что произошедшее сильно повлияло на нее и не ждало мгновенных изменений, тем более, что это, скорее всего, было попросту невозможно. В конце концов, в этом и заключался путь любого человека». Меняться с течением времени. «Привет!» Он обратился к грустной девушке, ступив на ступеньки беседки. «Привет!» Син Фен встрепенулась, явно не почувствовав приближения сонга. На ее лице появилась искренняя улыбка. «Ты, как обычно, зачем-то скрываешь свое присутствие». «Извини, дурацкая привычка!» Он подошел к сидящей девушке и присел возле нее. «Знаешь...» «Я только сейчас понял, что так и не спросил тебя о самом важном». Сонг замолчал, наблюдая за тем, как один из серебристых карпов вдруг стремительно выпрыгнул из воды, сверкая под лучами солнца и с отчетливым шлепком нырнул обратно. «О чем?» — Синфен заинтересованно повернулась к нему, вглядываясь в лицо молодого человека — О твоих планах, конечно. Возможно, ты бы захотела вернуться в закрытый мир, а я даже не потрудился поинтересоваться твоим мнением. То, что ты об этом вспомнил, уже хорошо, весело рассмеялась девушка, не удержавшись, но могу тебе сказать, что ты и так хорошо знаешь: в закрытом мире нет ничего и никого, чтобы держало меня там. Чего не скажешь, а, например, в фрисоуле. Здесь имеется кое-кто, «С кем не хотелось бы находиться рядом? Не догадываешься, кто бы это мог быть?» «Догадываюсь?» Сонг тоже не удержался от ответной усмешки и внутренне выдыхая от облегчения. «Итак, какие у тебя дальнейшие планы, капитан?» Спросила Синфен, наклонив с интересом голову. «Будем расширять свое влияние благодаря полученным кораблям?» Или, может, захватим какой-нибудь мирок, чтобы расширить жизненное пространство? Или создадим собственную секту или даже клан? Ничего из этого. Сейчас я собираюсь вернуться к нашей вновь приобретенной территории, поставив взятые в схроне корабли охранять ее. Сам же я на Фрисоуле отправлюсь искать части тела скитальца и заодно... Попытаться помочь Айтоне с ее дядей в поисках оставшихся сокровищ и стенных драконов. Присоединишься к нам? Почему нет? Девушка встала изящно потягиваясь и смотря в глубокое синее небо искусственного мира. Куда ты туда и я? После потери подчиняющей печати. Помнишь такую? Так вот, после потери печати, мне кажется, я многое стала понимать». Например, насколько важно иметь тех, на кого можно опереться и с кем можно идти рука об руку по тому пути, который ты избрал. Это верно для всех людей. Сунг, понимающе кивнул и также поднял взгляд к небу. В его лазурной глубине он чувствовал таящуюся силу. Все живые существа в мире ходили под небом, вынужденные подчиняться его незыблемым законам. И лишь те, кто вставал на путь собственного совершенствования и возвышения, мог поспорить с небом, используя Дао как трамплин, способный преодолеть давление неба. «Ты права, это верно для всех», – наконец нарушил паузу он, согласившись с Синфен. «Говоришь?» Ты встретился со святыми, и они оказались по твоему мнению подчинены пустоте, Локус Болк задумчиво повторил за Сонгом. Молодой человек впервые с момента побега из Схрона встретился с великим мастером прошлого и решил, не откладывая дела в долгий ящик, рассказать ему все, что произошло за последние дни. «Я предполагал, что главную опасность для нашего атолла будут представлять духи с их неуемным желанием поглотить всех людей внутри высших земель. Но оказалось, что это даже не главная проблема. Если все так, как ты говоришь, парень, значит пустота уже захватила атолл святых и начала его поглощать. Следующими должны стать духи и мы». Весь вопрос в том, поглотила ли она святых полностью, и на кого решить напасть следующим. По всей логике ее выбор должен пасть на духов. Наш атолл защищен барьером сердца скитальца, и на его преодоление придется потратить много времени. Проще сожрать то, что имеется под самым боком. Старший, как нам остановить ее? Спросил Сонг, сматриваясь в лицо Локус Болга. «Ведь это же должно быть возможно». «Определенно возможно, но явно не твоими текущими силами, парень», ответил мужчина, оглядывая с ног до головы молодого человека. «Твой рост впечатляет, но этого все еще недостаточно, чтобы говорить о каком-то потенциале противостояния с пустотой». Сейчас этим должны уже начать заниматься нынешние правители оттола человеческого влияния. Однако, зная то, кем они были раньше, я могу с уверенностью сказать, что их старания обречены на неудачу. Тогда что нам делать, старший? Прежде всего, становиться сильнее, конечно, и рассчитывать на то, что пустота обратит свое главное внимание на духов, а оставшиеся святые сумеют отвлечь ее внимание на достаточно долгое время. И я полагаю, что в лучшем случае у тебя и всего человеческого оттола имеется не больше тысячи лет. Но наверняка все будет куда хуже. Не рассчитывай на то, что все будет настолько хорошо. «Да, мастер?» Кивнул Сонг, мысленно подобравшись и извлекая из карманного пространства мечи, соединённые железной цепочкой. В таком случае, раз, как вы говорите, у нас нет так много времени, давайте продолжим изучать мастерство владения парными клинками. Практически все время оставшееся небольшому флоту до места назначения Сонг тратил на свои тренировки. Практика внутри только недавно открывшегося пространства дворца вместе с Айтоной, которая оказалась замечательным спарринг-партнёром, изучение использования парных мечей вместе с Локус Болгом и, о чем он старался никому не говорить, «работа с небесным шагом». Сонг чувствовал, что в этом навыке кроется настолько огромный потенциал, что, возможно, он в будущем станет основной его силой. Правда, для его практики молодому человеку приходилось постигать сразу несколько высших концепций Вселенной, среди которых ключевыми оставались «законы кармы». Между тем, экипажи кораблей небольшой флотилии продолжали осваивать не только азы управления своих духовных судов, но также учились совместному взаимодействию. Мастер Тул, используя опыт нанятых сонгом пилотов, занимался ежедневными тренировками экипажей флотилии. Сноукас, Рину и Кроунвей, а также тысячи других практиков из числа наемников, охотников дьявольского мира и выходцев из закрытого мира, оказались полностью заняты совместными и личными тренировками. Исключением из этого выступали лишь мастер Лот и истинный дракон, которые почти все свободное время предпочитали проводить в компании друг друга, играя в настольные игры и поглощая запасы духовного вина бывшего адмирала. Наконец, спустя почти две недели полета, флотилия Сонга прибыла к домашнему миру, заблаговременно спрятав огромные боевые корабли на орбите одной из необитаемых планет системы, Как обычно, в этом плане Сонг желал перестраховаться. Конечно, сейчас уже вряд ли появились бы силы, которые захотели бы немедленно напасть на полноценный флот из 11 тяжелых судов, но лишний раз рисковать и показывать всем свои силы Сонг не хотел. После швартовки, оставив на кораблях дежурную команду практиков, он вместе с большинством членов экипажей на быстроходных яхтах отправился к ставшему родным миру. За время их отсутствия, взятая в аренду сонгом территория, изменилась настолько сильно, что он с большим трудом ее узнал. Посреди пустынной некогда местности выселся самый настоящий город-пагод дворцовых храмов. Их крыши возвышались на сотни метров и царапали небо. Нанятые сонгом мастера секты «Темной души» преобразили все настолько, что теперь это место стало самым настоящим, сияющим, драгоценным камнем посреди пустыни. «Это что? Наш дом?» Синфен, как и другие, оказалась сильно удивлена увиденными пейзажами, открывающимися из командной рубки яхты, когда они начали снижаться. «Да». кивнул Сонг, не удержавшись от довольной улыбки. Более того, работы все еще не закончены, город должен расшириться, а его население сможет поспорить даже со столицей империи закрытого мира. Управляющие должны были послать приглашение множеству мастеров и небольших сект и кланов. Если все будет так, как мы запланировали, уже очень скоро город оживет и станет центром этого мира. «Это удивительно!» – Син Фен перевела взгляд с молодого человека обратно на город, казавшийся сейчас самым настоящим чудом инженерной и духовной мысли. «Пускай ради всего этого мне пришлось потратить пятую часть всех полученных ресурсов, но это все равно лучшее мое вложение», – подумал Сонг, присоединяясь к Син и любуясь открывающимися видами – Теперь осталось только сохранить это сокровище, не дав пустоте его разрушить.